глава сорок первая марика это слишком близко нить хоросо тебе не будет страшно Нить. уверена что сможешь лежать именно здесь и притворяться зеленым холмом до вечера дя и не двинешься даже если тебе покажется что надо срочно лететь или бежать в город пока я не вернусь не начнешь метаться Тюдя-сюдя. Думаю только секунду, а потом спрашиваю с искренним изумлением. Дразнишься. Др Марика хмыкает по-другому не получается. Я, похоже, очарован твоим драконим голосом. Примечание автора. Мы тоже колдун, мы тоже. Конец примечания автора. И дракон. Ты замечательный. А девица не осень? Вздыхает. С драконом проще. Выдает наконец. верх признание, можно сказать. Рада и такому. И тоже вздыхаю. Дя. прося, тюдя сюдя нет, Не смейся. «Прости», — похрюкивает, — «я все слышу». И я пошел. Уходит, но перед тем, как раствориться в чистоколе высоченных деревьев, придирчиво оглядывает маскировку. Я действительно спряталась близко к городу. Многочисленные тракты и поля, а также холмы с прилепленными домами, пастбищами, простирались на много километров вокруг одного из самых крупных городов империи, если колдун правильно вспомнил. И единственная возможность подобраться к городским стенам оказалась в том, чтобы переползти, в буквальном смысле, через каменистый голый хребет чуть в стороне, а дальше продираться пешком через лесную чащу, которая подходила к каменистому же обрыву. В его тени река, пересекающая большой просторный луг. Она сворачивает за восточной городской стеной и, похоже, наполняет ров, по самым что ни на есть средневековым традициям, окружавшим город. Решаем, что я пока залягу в верхней точке обрыва, на небольшом уступе, густо окруженном деревьями, прикрытое сверху ветками и валежником, а колдун спустится вниз по скале, ловкости, как он сказал, у него хватит, и разведает, что за город. Есть ли там нужные нам люди, книги и некие гильдии, в том числе колдовские, И насколько моя идея раздобыть побольше информации о превращениях жизнеспособна. Спустится, сходит, наберет сведений и вернется за мной. Чтобы под покровом темноты я слетела вниз драконом, там внизу уже превратилась в человека и прошла через ворота в нормальном виде. Но с какой-то большей уже конкретикой и пониманием, куда идти. Такая вот логистика оборотов. «Из большей моей уверенности в безопасности», — хмуро добавил тогда колдун. «Лежать под ветками, пузиком на золоте, совсем не скучно. Во-первых, приятно от золота. И я пользуюсь предоставленным отдыхом и дремлю, чтобы потом со всей возможной энергией взяться за ночные дела. Во-вторых, размышляю. Почему колдун опять отказался наполнить меч огнем? Пошел с пустым. Может, вообще не надо было брать оружие?» Или, если он предполагал бой, усилить этот меч. Вдруг без магии тот почти бесполезен. И что вообще у него в голове происходит по этому поводу, м? Так хотел, так хотел драконий меч, что аж к дракону полез в далекую пещеру, а сейчас избегает наполнения. В-третьих, обдумываю наши отношения. Его признание. Думаю, как же нас тянет друг к другу во сне, то я его сгребу на манер плюшевой игрушки, то он ко мне подползет на сонных скоростях. Это же что-то значит, что у дракона во сне то у человека наиву, Или как? За такими размышлениями я и правда засыпаю. А просыпаюсь в сумерках от чужих голосов. Едва не взвизгиваю, но заставляю себя сдержаться. Взвизгнувший и вскочивший дракон точно будет обнаружен. Блин. Я и так буду обнаружена, если беседующие о каких-то зверях и птицах мужики не пройдут мимо. По голосам их трое. И все взрослые. И с оружием, наверное. Как они охотятся в этом чистоколе, а? Я не сильна в таких промыслах. Но разве не нужно им хоть какое-то пространство для охоты? Ни вверх стрельнешь, ни в сторону. Голоса все ближе. А я начинаю паниковать. Темно почти уже. Еще и кроны и стволы сгущают тьму. Теоретически они пройдут и не заметят. А вот если я сейчас дернусь куда? Заметят очень даже. И услышат? Поймают? Нет, конечно. Но напугаются или еще чего? Слухи пойдут. А я ведь... Я не совсем реальный дракон. Я не смогу их уничтожить, чтобы не оставлять свидетелей. Этот город не тот, даже меня жительницу Петербурга, впечатлили его размеры и высота некоторых зданий. Огромные ворота, перекинутые на цепях через ров в двух местах, крепкие стены с часовыми. Людей там немерено, наверное. Такие могут и выпустить целое войско на поиск чудовища, если об этом чудовище кто расскажет. Нет, надо лежать тихо, как мышка. Головой, шеей, туловищем, Распластываюсь максимально по земле и не шевелюсь. Мышка-дракошка, блин, и не дышу почти. Разговор и хруст веток все ближе. Нет. Они прямо на уступ приперлись. И все так же деловито, переговариваясь, принялись взбираться по моему хвосту и попе, приняв за природный бугор. Не дыши, марика, не дыши. Точнее дыши, но очень-очень тихо. Медленно, так, чтобы просто было что в легких, втягиваю его ноздрями. И вместе с воздухом втягиваю какую-то ветку. В носу начинает щекотать. Аут. Я сейчас чихну.